Глава 31. Я наслаждалась каждым днем и каждой минутой, проведенной рядом с Яном. Он вновь становится частью меня, без которой я не могу дышать. Это пугает и наполняет счастьем одновременно. Наверное, это неправильно, настолько тонуть и растворяться в мужчине, но для меня это и есть любовь. Когда ты дышишь им, чувствуешь мельчайшие перемены в настроении, предугадываешь желания. Мы словно идеально чувствующие друг друга партнёры в танце. Именно из-за этой всепоглощающей любви мне было так сложно после расставания с ним. Если после Стаса я знала, что обязательно встречу еще кого-нибудь, кого смогу полюбить, но после Яны была лишь разрывающая боль и понимание, что такого в моей жизни больше не будет. 31 декабря наступило как-то неожиданно быстро. Оставшиеся перед праздником дни прошли в заботах, покупки подарков и подготовки к празднику. Я бегала по украшенному гирляндами и елками городу, практически паря над землей. Улыбалась продавцам и случайным прохожим, перевела деньги в несколько собачьих приютов и поучаствовала в сборе подарков для нуждающихся деток. А счастливить хотелось всех и каждого. Поделиться частичкой того счастья, что есть у меня внутри. Правду говорят. Когда ты сам полон позитивных эмоций, и они хлещут через край, то быть щедрым и открытым легко. На всю новогоднюю премию накупила коллекционных елочных игрушек в рождественском магазинчике и целый вечер украшала с Яном настоящую елку — которую мы вместе тащили с елочного базара, рассказывала, как важна была эта традиция для моих родителей и нас сыры, когда мы были маленькими. Утром мы провели с Ирой и Пашей, которые решили встретить праздник романтично вдвоем, Точнее, втроем. сестра погладила животик. На гуляния нет сил. «Поедим салат и посмотрим поздравления президентов и спать», озвучил программу Паша и прижал счастливую Ирку к себе. «Идеальный беременный Новый год», согласилась я. Потом мы навестили Ивону с Марком, которые собирались на празднование в пафосный клубешник и заехали к родителям Яна. Мама у него оказалась идеальной. И Ян был прав. Мы с ней действительно похожи. Ближе к пяти нас встретили в загородном коттедже, где друзья Яна праздновали Новый год в шумной компании. Несмотря на опасения, приняли меня хорошо. Максим, тот друг Яна, с слова которого меня обидели, тоже был там. Он извинился за свой развязный язык и пообещал, что будет держать себя в рамках. Строите себя обиженку, смысла больше не было. Да, вот так ужасно все вышло, но мы с Яном смогли пережить этот удар, этот удар судьбы и наладить отношения. Обиды только копят в сердце горечь, а мне этого не нужно. Я хочу жить счастливо и без камней за пазухой. Поэтому просто отпустила прошлое. Попрощавшись с ребятами, мы вернулись обратно в город, в уютную квартиру Яна, которая привыкла за последние дни, и куда перекочевала добрая часть моих вещей. Устала? Ян размял мои плечи, я со стоном откинулась на него. Это был какой-то безумный марш-бросок. Согласен. Он отправился к камину, который, как оказалось, тоже находился на первом этаже. Был функционирующим и излучал настоящий огонь и тепло. Но тебя хотели увидеть все. Меня? Поднимаю бровь. На меня целый год насмотрелись. Пожал он плечами и занялся распалкой. А вот ты стала сюрпризом. Новогодним подарком для всех, который вернул меня к нормальной жизни. Родители не нарадуются. Мама даже плакала. — Оно у тебя потрясающе. Тебе так повезло, что они обоживы заботятся о тебе. У нас сырка остались только мы сами. Теперь у Иры есть Паша и будущий малыш. А у тебя я, так что вы больше не одни. — Ты прав. Повезло мне завернуть именно в твою автомастерскую. Целую его в макушку и ершу короткие волосы. Знаю, что ты не механик, но так и тянет так назвать тебя снова. — Вообще механик. И она оборачивается на меня. — Я часто помогаю ребятам, если это необходимо. Так мы с тобой познакомились. «Да», — прикусываю губу, — «ты был невероятно сексуален, весь в масле и потертых джинсах». «Знаю», — он усмехнулся, — «поэтому ты меня так активно и соблазняла. А твоих коротких шортиков и топика без лифчика... У меня штаны дымились, я даже ходил в тот день с трудом». Оч! я виновато хлопнула ресничками. «Стояла отскажа Райан, а в жуке не работал кондиционер, так что, сам понимаешь, пришлось раздеваться». «Парни на следующий день сказали, что шансов у меня не было никаких». Да вообще никто не устоял бы против тебя». «Сразила?» «Я мог починить твою машину прямо там. Поломка была ерундовой. Но только доломал специально». «Что?» У меня от шока округляются глазки. «Сломал мне жука?» «Да». Бесстыдно кивает и разводит свои ручищи. «Но я же довез до дома и вещи твои дотащил до квартиры». «Вероломный механик!» Утыкаю колочки в бока. «Моя горячая иностранка!» Он поднялся на колени и обнял меня за талию. «Ты выйдешь за меня?» «Что?» — смотрю вниз и глотаю ртом воздух. «Выйдешь за меня?» Ян вытаскивает из заднего кармана кольцо с камушком и берет мой кулачок, все еще упирающийся в поясницу. Расслабляя пальцы, замираю от волнения, не в силах произнести ни слова. Ян замирает, и я интенсивно киваю головой в знак согласия. Смотрю, как золотой кружочек скользит по пальчику и застывает на положенном ему месте. Ноги перестают держать, и я опускаюсь на ковёр рядом с любимым мужчиной, утыкаюсь ему в шею, горячие слезы оставляют дорожки на его коже. «Мне кажется, я влюбилась в тебя с самого первого взгляда». Выдаю свою маленькую тайну. «Эй-я!» — он усмехается. «Не зря же бедный жук пострадал ни за что. Милая девочка из Минска украла мое сердце в один момент». «И не отдам», — прижимаюсь губами к его. «Только мой». Поднимаюсь на ноги и спешу в сторону кухни, чтобы быстренько сообразить наш небольшой праздничный стол. «До куранта в 15 минут». Ян сервирует недалеко от камина стол, на котором появляются свечи и белая фарфоровая посуда. Я расставляю небольшой ассортимент традиционных блюд и салатов, гашу в комнате свет и присаживаюсь рядом с Яном. За окном идет снег и сверкает разноцветными огнями город. У нас внутри тепло и поскрипывает поленье, елка мягко моргает гирляндами. Свечи на столе и в комнате делают атмосферу совсем сказочной, в душе поселяется мир. Не зря говорят, что Рождество и Новый год — время чудес. Иногда они случаются на самом деле, как это произошло со мной и Яном. Он открывает шампанское, разливает его по бокалам, смотрит на часы. Осталось всего минута. Да, я тоже должна сказать тебе кое-что важное в этом году. Оставляю от тебя бокал шампанским и вытаскиваю плоскую коробочку. Это тебе. Я удивленно принимает вытянутый белый прямоугольничек с бантом и тянет за ленточку. Пальцы вытаскивают тесты, он замирает. Нужно будет сходить на УЗИ и сделать анализы. Но целая пачка дорогих тестов показала, что ты скоро станешь папой. Ого! Он сглатывает. На лице Яна появляется настоящая растерянность и шок. Пальцы подрагивают, и в мой живот и шарашина впериваются два зеленых глаза. «Рождественский подарок!» Нервно усмехаюсь и жду его реакции. «Уля!» Ресницы хлопают, дыхание останавливается, и на губах Яна появляется широченная улыбка. Он притягивает меня к себе и пересаживает на колени. «Я рад и знаю, ты не очень хотела сейчас. С тобой я хочу всего!» Тихонько смеюсь, утыкаясь лицом ему в шею. Я буду отличным, папа, я тебе обещаю. Только я должна тебя предупредить. Откашливаюсь. У моей бабушки была двойня, а это значит, что через поколение все может повториться. Мы участвуем с тобой в лотерее, как и Ира с Пашей, кстати. Моя мама из двойняшек. Что? Нам конец. Отбирая у него теста, начиная им обмахиваться. Ян Басак, я тебя прибью. Поздно. Он крепче меня сжимает самым довольным видом. С Новым годом, муль.